Кеннисон зашевелился, перекатился, открыл глаза и молча уставился в небо. Я затаил дыхание и замер. Плащ был не самой надежной защитой. Он в точности повторял рисунок того, что было позади меня, но сейчас его трепал ветер, и я испугался, что представляю собой странное зрелище. Но Кеннисон не смотрел на меня. Он заговорил, обращаясь только к звёздам то только кораблю. Я должен был появиться на свет на этой палубе и вырасти здесь. Я так много упустил. Мы оба многое упустили, отозвался Совершенный. Голос его был нежен. Но что было, то прошло, сын. Мы возьмем то, что оставила нам судьба, и сохраним это в своих сердцах навсегда. Ты превратишься в драконов. И покенишь меня? Да? Кеннисон вздохнул, ты даже не задумался прежде чем ответить. Другого ответа быть просто не могло. А ты будешь возвращаться, чтобы повидать меня, или просто улетишь раз и навсегда? Этого я не знаю. Разве такое можно знать заранее? Кеннисон почти с мальчишеской наивностью спросил: "А как ты сам надеешься, что с тобой будет?" Наверное, мне придется заново учиться быть драконом. И нас будет двое, я и не совсем я. о том, что будет дальше, я ничего не могу сказать. Скажу только, что те дни, которые нам остались, я буду с тобой. Я тихо удалился. Этот разговор был не для моих ушей. Мне с лихвой хватало собственной боли. Мне незачем было слушать, как еще одного ребенка бросает отец. К тому же я слишком задержался с изваянием. янтарь, а может, и спарк, наверное, уже спят. Я двинулся по палубе, временами замирая и держась подальше от людей. В темноте под палубой у двери в каюту Янтарь я тихо снял плащ, встряхнул и аккуратно сложил его. Потом тихо трижды постучал в дверь. Никто не ответил, и я тихонько толкнул ее. Шут лежал навзничь на полу. Света из иллюминатора едва хватало, чтобы разглядеть его. Фитц тепло приветствовал он меня. Я посмотрел на него, потом на верхнюю койку. А где Спарк? На вахте? А ты что, опять брал бабочковый плащ? Как ты узнал? Я слышал тихий хлопок за дверью, как будто кто-то встряхнул ткань. Я подумал, что это мог быть плащ. И ты только что подтвердил мою догадку. Куда ты ходил на разведку? Я не ходил на разведку. Просто это единственный способ побыть одному. Оставаться невидимым, даже когда рядом кто-то есть. Но я говорил совершенным. Опасный способ убить время. Отойди, пожалуйста. Я попятился и прижался спиной к двери. Шут резко подтянул колени к груди и попытался из этого положения вскочить на ноги. Но не смог и рухнул боком на койку так тяжело, что наверняка остались синяки. Он не издал ни единого звука, медленно встал и сел на край койки. Пока не получается. Но получится. Уверен, что получится. Если вообще возможно чего-то добиться одной только силой воли, шут освоит свои старые трюки. Я пошарил под койкой и вытащил свой старый мешок проверив, не перевернулся ли огневой кирпич элдерлингов, положил рядом с ним плащ-бабочку, сунул руку глубже под сложенную одежду и тетрадки би, проверил, на месте ли флаконы серебром, пощупав их сквозь ткань, в которую они были завернуты. Гремучие горшки чейда лежали на самом дне. Сложив вещи обратно, так чтобы никакой беды не случилось, я небрежно спросил: "Ничего больше не снилось, шут?" Он хмыкнул, не желая отвечать. Потом проговорил: Надо было догадаться, что мои сны не тайны для совершенного. Что он тебе сказал? О твоих снах ничего, зато очень живо показал мне, как Кеннет стал тем кем он стал. Я засунул мешок под койку, следя, чтобы ничего в нем не перевернуть, и сел рядом с шутом. Какие все таки люди чудовища. Я быловше был волком. К моему удивлению, он вдруг прислонился ко мне плечом. Я тоже шуту молк, потом заговорил снова: "Прости меня. Я разозлился на тебя. Это было нечестно. Но и с твоей стороны было нечестно не верить моим снам. Ты с тех пор говорил с Би?" "Нет, я пробовал несколько раз, но не смог отыскать ее. Мне приходится быть очень осторожным. Где-то там есть чейтер, ревущий как шторм. Дважды он налетал на меня и требовал, чтобы я к нему присоединился. В первый раз я ощущал присутствие Нетл и ее круга. Они пытались удержать его, вернуть его в тело и запереть там. В другой раз я совсем не почувствовал их. Но если чейтер преследует меня, нельзя, чтобы Би попалась ему под руку. Он может начисто сжечь ее способности к силе. Анна явно чувствовала себя неуверенно, и я оттолкнул ее. Я знаю, что она растерялась и ничего не поняла. Я умолк. Больше шуту знать не надо. Моя боль и вина принадлежат только мне. Ты мне ничего этого не рассказывал. Ты тогда злился. Я помолчал. Ладно, твоя очередь. Что ты видел во сне? Он ничего не сказал. Я постарался, чтобы мой голос звучал по-прежнему небрежно. Наверное, ты видел, как мы оба умрем. Опять Шут глубоко вдохнул и ощупью отыскал рукой в перчатке мое запястье. Я стараюсь не спать, Фиц. Я сижу тут на койке в темноте днем и ночью и стараюсь не спать, потому что не хочу видеть сны. Но я их вижу. И мне так хочется рассказать кому-то эти сны, записать их, что аж дурно становится. Но записать я их не могу. Я слишком плохо вижу, да и чернил у меня все равно нет. И я не хочу их никому рассказывать. Тебе плохо от того, что ты держишь сны в себе? Это как одержимость. Истинно пророческие сны должны быть рассказаны, на худой конец записаны. Он глухо рассмеялся. Слуги на это и рассчитывают. Они собирают урожай снов, которые видят эти несчастные полубелые, как крестьяне собирают грозди винограда с лоз. Всё отправляется в библиотеку, где хранятся сны и предсказания, и все обрабатывается. зерна отделяются от плевел. Всё хранится со ссылками и перекрестными ссылками, все в их распоряжении, чтобы они в любой момент могли заглянуть и понять, что они могут предсказать и какую выгоду из этого извлечь. Он еще тяжелее привалился к моему плечу, как ребенок, ищущий утешение после ночного кошмара. И я обнял его одной рукой. Он покачал головой. "Фитц, они знают, что мы идем. Би у них в руках, и они знают, что мы идем. Это не кончится добром ни для кого из нас. Так расскажи мне, чтобы мне не пришлось идти вслепую". Он коротко хохотнул не атфиц это я иду туда вслепую ты умираешь ты тонешь в темноте в холодной морской воде в собственной крови вот теперь ты знаешь понятия не имею что хорошего нам это принесет, но теперь ты знаешь меня пробрал мороз по спине пусть мои губы и пытались сказать что я не верю ему но мое сердце верило А можно я просто замерзну до смерти? спросил я с напускным легкомыслием. Я слышал, это хорошая смерть, засыпаешь и все. Прости, сказал он, и я понял, что он тоже изо всех сил старается, чтобы голос не выдал его чувств. Я не могу выбирать. Мне лишь говорят, что так будет. А что будет с тобой? Это-то и есть самое страшное. Думаю, я переживу тебя. На миг меня охватило облегчение. Потом это прошло. Шут ведь не уверен, что выживет. А би, мой голос дрогнул. Знаю, ты видел во сне, что она жива. Мы спасем ее? Она вернется домой. Он заговорил неуверенно. Мне кажется, она, как ты. Она перекресток многих возможных будущих. Мне снилась она в короне, где чередовались зубцы из пламени и тьмы. Но иногда я вижу ее, как сломанные оковы, символ освобождения и разбитый сосуд. Что значит разбитый сосуд? Нечто безнадежно сломанное, что нельзя починить, тихо сказал он. Моё дитя, дочь Молли, безнадежно сломано, сломлено. В глубине души я понимал, что пережив такое, она не может не сломаться. Как сломался когда-то шут, как сломался я сам, при этой мысли в груди мучительно защемило. Голос мой дал петуха, когда я сказал: "Ну что ж, кого из нас не ломали? Тебя ломали и меня тоже. Мы оба прошли через это и стали сильнее. Мы прошли через это", поправил я. Я так и не смог понять, что именно сделали со мной пытки регала. Часть меня умерла в той темнице, в прямом и переносном смысле. Теперь я жив. Потерял ли я больше, чем обрел, или наоборот, что толку гадать? Что еще? — деловито спросил я. Шут вдруг клюнул носом и тут же снова выпрямился. Тогда я задал другой вопрос: сколько времени ты уже не спишь? А не знаю. Я задрёмываю и просыпаюсь, не имея представления, сколько я проспал. Слепота странная штука, Фец. Ни дня нет, ни ночи, и темноты тоже нет, если хочешь знать. Еще какие-то сны или видения хочешь рассказать? Мне снится орех. Пытаться расколоть его опасно. Порой я слышу бессмысленный стишок: "Ловушку смастерили, ловца словили". Но это не всегда сны. Порой я вижу будто перекресток, от которого расходятся бесчисленное множество путей. В молодости я видел эти пути часто и ясно, а после того, как ты вернул меня к жизни, долгое время совсем не видел, до тех пор, пока Би не коснулась меня тогда на ярмарке. Это было невероятно. Дотронувшись до нее, я почувствовал, что она среди оточе множества дорог, и она тоже их видела. Мне приходилось удерживать ее от поспешного выбора. Его голос сорвался. И что было потом? завороженно спросил я. Потом, насколько я понял, ты ударил меня ножом в живот. Несколько раз, но после второго я сбился со счету. О. Меня будто холодом окатило. Я не был уверен, что ты что-то из этого помнишь. Он тяжело привалился к моему плечу. Прости меня. Поздно, виниться». Шут похлопал меня рукой в перчатки и со вздохом выпрямился. Я тебя уже простил. Что тут ответишь? Он продолжал: "Совершенный. Когда мы вышли на причал в триходе, я поднял голову и увидел Совершенного. Он весь светился, столько путей исходило из него. На том распутье начинались и другие. Одни вели обратно в Кельсингру, другие на висячие улицы Трихога, но большинство путей вело в Клерес. и самые прямые и короткие исходили от совершенного. Поэтому ты так настаивал, что мы должны путешествовать только с ним. Теперь ты мне веришь? Я не хочу верить, но верю. Вот и со мной то же самое. Мы оба погрузились в молчание. Я ждал Спустя какое-то время стало понятно, что шут спит глубоким сном, прислонившись ко мне. Я осторожно высвободился и уложил его на постель. Потом наклонился и поднял на койку его ноги. Это напомнило мне, как я укладывал Неда обратно в кровать после того, как он просыпался от кошмаров много лет тому назад. Шут подтянул колени к груди, сжавшись в комочек, словно пытаясь защититься. Я снова сел на край койки он погрузится в сон и будет видеть сны, хочет того или нет. А я погружусь в силу. Медленно выдохнул, вместе с воздухом опустив свои защитные стены, и тут же ощутил присутствие корабля. Прошу прощения, пробормотал я, как если бы налетел на прохожего в толпе. Не обращая больше на него внимания, я потянулся прочь, нащупывая поток силы, и нашел его. Поток встретил меня таким спокойствием, какого я не ощущал в нем уже много месяцев. Он был мирным и постоянным, как ветер, что дул в наши паруса и нес нас к цели. Я скользил в нем, позволив своим мыслям и воле нести меня к аллегиемо замку и моей дочери Нетл. Она спала. Я осторожно вошел в ее сон и ласково разбудил. Как ты, Как картвою дитя? Чейт умер. Новость пронеслась от нее ко мне, насыщенная желанием как можно скорее дать мне знать. Ее скорбь окатила меня, пробудив во мне пока еще смутное горе. Поначалу только это я и почувствовал. Не стал спрашивать, что случилось. Чейт был стар, Смерть надвигалась на него уже давно. В последнее время он больше не мог пить травяные настои и возвращать телу молодость при помощи силы, и дни его были сочтены. Это я виновата. Мы дали ему кору дерева DLVN, чтобы лишить его силы. В последнее время его сила сделалась такой непостоянной, то все спокойно, то вдруг будто в юго налетает. Двое из новых учеников отказались учиться дальше, испугавшись его магии. Даже Шайн уже страшилась его всплесков силы. Как бы она ни глушила собственные способности, он хватал её и тащил в поток. Она была в ужасе. Мы все были в ужасе. И я разрешила давать ему каруделвена. Я заменила всех пожей, кто бегал для него с поручениями, заподозрив, что они приносят ему не только еду и питье. Три дня его поили настоем коры, И на четвёртой кора заглушила его силу, и он превратился в старика, доброго, но капризного старика. Мы снова позволили Шайн навещать его. До этого я не подпускал ее к нему, а он он, похоже, не понимал, почему мы не даем ему видеться с дочерью. Он уже так плохо соображал, разговаривал с портретом Шрюда. Ох, Фитц, боюсь, он так и умер в уверенности, что я была с ним жестока и отобрала у него дочь и силу просто так из жадности, просто чтобы управлять им. Я почувствовал присутствие Ридла. Должно быть, его разбудил ее плач. Ощущение было такое, будто он сомкнулся вокруг нее, как броня, кованная металлическая оболочка, защищающая и поддерживающая «Все и вся, чему вздумается причинить ей вред, будет иметь дело с ним. Я думал, что горе лишило меня дара речи, но тот у меня отлегло от сердца. Хорошо, что Ридл рядом с тобой. Да, хорошо, я скажу ему. Вы получили наши письма с голубиной почтой. Да, получили. Чейд так и умер, сжимая в руке письмо Атланта. Не знаю, сколько раз Шайн пришлось перечитывать его вслух для него. Когда мы нашли Чейда мертвым, он улыбался, безмятежно и счастливо. Я вдруг спохватился, надо будет сказать Ланту, а потом понял. Нет, я не смогу. Ты правильно решил вначале. Ты должен сказать ему, как я должна была сказать тебе. Скажу. Я еще не знал как и когда скажу, но решил сделать это. И Спарк тоже Возможно, в эту минуту я стал лучше понимать, почему Шут не желал говорить со мной о своих снах. Мне не хотелось сообщать им эту новость, и в то же время мне отчаянно нужно было поделиться с кем-то своим горем. Словно это было бремя, и часть его можно было переложить на плечи других, кто обязан нести его. "Да?" сказала Нетл. "И я рада, что ты жив. Все последние несколько дней я снова и снова пыталась дотянуться до тебя." Но никому из нас это не удавалось, и мы начали опасаться худшего. Я ведь на живом корабле. А он такой вездесущий. Даже общаясь с Неттл в силе, я чувствовал, как корабль подслушивает. Прости, что заставил вас волноваться. Я все понимаю. Прямо сейчас разбужу Dutyful и скажу ему. И тут я сам того не желая вывалил на нее собственные новости. Шут видел во сне что Би жива. И знаешь, что случилось, когда в прошлый раз я попытался поговорить с тобой, и между нами вклинился Чейт. Я почувствовал присутствие Би. Я узнал ее. Ветры всех миров дули между нами, и волны с тихим шорохом накатывали на все побережья. Какую новость было труднее принять: что Чейт мертв или что Би, возможно, еще жива. Потрясение неотлвой волной накрыло меня. Где она? Что с ней? Над ней издевались? Она думает, что мы ее бросили? Как она смогла остаться жива, пройдя сквозь толпы силы? Как вообще могло такое случиться, что она жива, когда мы оплакали ее много месяцев назад? Я не знаю. Мучительно было сознавать, как многого я не знаю. Нет, я не стану говорить беременной дочери, что ее младшая сестра в эти минуты страдает. Я солгу, и совесть моя останется чиста. Хватит с нас тех мучений, что выпали на мою долю. Не буду перекладывать на ее плечи это время. Мы лишь еле-еле соприкоснулись разумами. Я знаю, что ее везут в Клерэс. Мы тоже туда направляемся, но неизвестно, кто из нас ближе к цели. Знаю только, что она на корабле, и он держит путь в Клирес, и все. И шут видел во сне, что она жива. Не так уж много, но это придает мне сил продолжать. Внезапно ее мысли сделались резкими. В Нетл проснулась великая воительница. Я соберу армию солдат и магов. Илиана уже не раз предлагала это. Мы придем, заберем своих и не оставим от этого места камня на камне и никого в живых. Нет, пока что не посылай никаких больших армий в ту сторону. Мы считаем, что наша единственная надежда проникнуть в гнездо врага скрытно. Ты попытаешься договориться с похитителями, чтобы они вернули Би? Это мне в голову не приходило. Я отправился в дорогу, думая лишь о месте врагам. И когда оказалось, что Би жива, это только придало мне решимости пустить им кровь. Я пока еще плыву в Клирес, вот доберусь туда, осмотрюсь, тогда и буду решать, как быть. Возможно и правда, придется попробовать переговоры. Есть много способов вести переговоры. Взять заложников. Первое, что пришло мне на ум. Мысли подобного рода продолжали крутиться, и я знал, что Нэтлек слышит. Как ты себя чувствуешь? Замученной, усталой, счастливой. Иногда. Иногда, когда она задумывается о своем ребенке а не о смерти чейда и не о том, как страдает её кроха-сестра. Мне жаль, что я разбудил тебя, и мне жаль, что чейд умер. Я скажу Ланту. А теперь тебе надо отдохнуть. Она рассмеялась отдохнуть, гадая, как там би в руках у похитителей. Ах, папа, бывает ли наша жизнь легка лишь изредка милая? Лишь изредка. Я отстранился от нее, и мы разошлись, словно разомкнули руки. Некоторое время я парил один в потоке силы. А что, если где-то здесь остался некий призрак Чейда, верите или моего отца? Мне случалось сталкиваться с какими-то иными сущностями в силе. Я так и не понял, кто это, но они были намного больше меня. Больше, насыщеннее, глубже, более оформлены, кто они? Эда и Эль, древние элдерлинги, или маги, сумевшие более полно погрузиться в этот поток. Я собрался с духом би. Ты слышишь меня? Я нарисовал свою доченьку перед внутренним взором. Крошка би. Вот она стоит в своих старомодных одежках и смотрит на меня с сомнением снизу вверх. Я ощутил ускользающий аромат жимолости теплой летней ночью. А потом остро осознал, сколько всего сделал не так, когда должен был заботиться о ней. Нет, так я ее никогда не найду. Преодолев собственное нежелание, я попытался восстановить тот миг, когда мы соприкоснулись мыслями, когда чёрт налетел на нас, словно летний шквал на утлую лодчонку, угрожающий и неугомонный, и расшвырял нас в разные стороны. Фиц, мальчик мой, эхо В необъятном потоке силы обрывочное воспоминание о Чейде, будто запах духов, принесенный ветром. мертв. Его больше нет. Горе утраты было слишком сильно. Я снова попытался отыскать би, но словно шарил ощупью в темной воде. От моей дочери не осталось ни следа, как от Чейда. Я вынырнул из потока силы и открыл глаза в темной каюте шута. Он спал глубоким сном. Больше никого здесь не было. Сидя на полу, я подтянул колени к груди, обхватил и уткнулся в них лбом. Мальчик чейда залился горькими слезами.